Часть третья. Реализм. Реализм — убеждение, что вещи в действительности таковы, какими кажутся разуму. Глава 4. В слепом пятне глаза разума. Эпиграф. Когда творит воображение формы неведомых вещей, перо поэта, их воплотив воздушному ничто, дает обиталище, И имя. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Мы знаем достаточно, чтобы быть уверенными. Адольф Фишер, американский профсоюзный лидер конца 19 века, мятежа не организовывал. И не подстрекал к нему. В ту ночь, когда были убиты полицейские, он находился совсем в другом месте. Но его профсоюзу, активно обличавшему патагонную систему, царившую на предприятиях влиятельных чикагских промышленников, Требовалось преподать урок. Поэтому Адольфа Фишера судили и на основании ложных свидетельских показаний приговорили к смерти за преступление, которого он не совершал. Стоя под виселицей 11 ноября 1887 года, он удивил всех своими последними словами. «Это самое счастливое мгновение моей жизни». Через несколько секунд люк под ногами у него открылся, веревка переломила шейные позвонки и Адольф Фишер умер. К счастью, его мечты о справедливости искоренить было не так просто. Через год после повешения Фишера некий талантливый молодой человек усовершенствовал процесс фотографии, создал революционную камеру Кодек и мгновенно стал одним из самых богатых людей в мире. В последующие годы Джордж Истман разработал еще и революционную философию менеджмента, дав своим служащим укороченный рабочий день пособия по нетрудоспособности, пенсионные выплаты, страхование жизни, долю в прибыли и, наконец, треть акций своей компании. Сидя 14 марта 1932 года за письменным столом, любимый многими и филантроп написал короткую записку, аккуратно закрыл авторучку колпачком и выкурил сигарету. А потом удивил всех, покончив жизнь самоубийством. Фишер и Истман представляют собой завораживающий контраст. Оба они считали, что простые рабочие имеют право на справедливую оплату и достойные условия труда. На заре индустриальной эпохи оба посвятили большую часть своей жизни осуществлению социальных перемен. Фишер потерпел полный крах и умер преступником, униженным и оскорбляемым. Истман преуспел во всем и умер победителем, богатым и почитаемым. Так почему же бедняк, достигший столь малого, перед казнью чувствовал себя счастливым, а богач, достигший столь многого, решил покончить с собой? Реакции Фишера и Истмана кажутся настолько несообразными обстоятельствами, что этих людей так и хочется поменять местами и обвинить одного в напускной браваде, а второго в помрачении рассудка. Фишер был явно счастлив в последний день своего жалкого существования. Истман был явно несчастлив в последний день своей вполне удавшейся жизни, и мы вполне уверены, что на их месте испытывали бы совершенно иные эмоции. Так что же было неладно с этими людьми? Я попрошу вас рассмотреть возможность, что с ними-то всё как раз было хорошо, а неладно на самом деле что-то с вами и со мной тоже. И нелады эти заключаются в том, что мы постоянно совершаем ряд ошибок, когда пытаемся вообразить, как мы чувствовали бы себя, если бы. Воображать, как мы чувствовали бы себя, если бы, вовсе не означает сидеть и грезить. В действительности это один из самых важных мыслительных актов человека, и осуществляем мы его ежедневно. Принимая решение, на ком жениться, куда пойти работать, когда завести детей и где провести отпуск, мы основываем их на своем представлении о том, как мы себя чувствовали бы, если бы это событие произошло, а то нет. Жизнь не всегда складывается так, как мы желаем и планируем. Но мы уверены, что, сложись она нужным образом, наше счастье будет безгранично, а печали легки и мимолетны. Пусть мы не всегда получаем желаемое, мы уверены, что знаем, чего следует хотеть в первую очередь. Мы знаем, что счастье — это находиться на площадке для игры в гольф, а не у сборочного конвейера. Жить с Ланой, а не с Лизой. Быть менеджером, а не водопроводчиком. И отдыхать в Атланте, а не в Афганистане. И знаем мы это, потому что умеем смотреть вперёд во времени и моделировать миры, которых еще не существует. Перед каким бы решением мы ни стояли, съесть еще одну рыбную палочку или приняться за десерт, согласиться на работу в Канзасе или остаться на прежней и подождать повышения, пойти с больным коленом к хирургу или к физиотерапевту. Мы воображаем себе будущее, которое последует за тем или иным выбором. А потом то, что мы будем чувствовать в каждом из этих случаев, Если хирург не поможет, я горько пожалею, что не пошел к терапевту. И нам не стоит труда вообразить, что мы уж точно были бы счастливее в роли владельца преуспевающей компании, чем мертвого тела на веревке. Поскольку мы обезьяны, умеющие смотреть в будущее, нам не обязательно проживать жизнь Адольфа Фишера или Джорджа Истмана, чтобы понять, как мы чувствовали бы себя на их месте. Но не все так просто. Сами они на своих местах, похоже, с нашим мнением не согласны. Фишер назвал себя счастливым. Истман поступил как человек, который таковым не был. И помимо предположения, что эти двое ошибались, мы вынуждены рассмотреть следующую возможность. Ошибаемся мы. То есть воображение неким странным образом нас подводит, когда мы пытаемся представить, как чувствовали бы себя в ситуациях Фишера и Истмана. Мы вынуждены рассмотреть возможность того, что жизнь, которая выглядит лучшей из двух, на самом деле куда хуже, и глядя со стороны на две разные жизни, которые могли бы быть нашими, мы не всегда способны понять, какая из них лучше. Мы вынуждены рассмотреть возможность того, что сделали какую-то ошибку, поставив себя на их место, и что из-за этой ошибки мы можем выбрать для себя неправильное будущее. Что же это за ошибка? Воображение — действенное орудие, которое позволяет творить образы из воздушного ничто. Но, как всякое орудие, оно имеет свои недостатки, и в этой и следующей главах я расскажу о первом из них. Лучший способ понять этот недостаток воображения — способности видеть будущее, понять недостатки памяти, способности видеть прошлое и восприятие, способности видеть настоящее. Как вы узнаете, неверно вспоминать прошлое и неверно воспринимать настоящее нас вынуждает тот же самый недостаток, из-за которого мы неверно представляем себе будущее. А причина его — некий фокус, который наш мозг выкидывает ежедневно и ежечасно, даже в эту самую минуту. Позвольте же мне раскрыть этот маленький мошеннический секрет. Маленькая большая голова В одном из ранних фильмов братьев Маркс есть изумительная сцена, в которой Харпо, ангелоподобный мим, вынимает из глубоких складок своего широкого плаща горн, дымящуюся чашку кофе, умывальник и овцу. К трехлетнему возрасту мы уже знаем, что большие предметы не могут помещаться внутри маленьких, поэтому-то вытаскивание из карманов сантехнического оборудования и домашнего скота, противоречаще здравому смыслу, и обладает комическим эффектом. Разве может поместиться в складках плаща овца? Или в крошечном автомобильчике целая толпа клоунов? Или в маленьком сундучке ассистент фокусника? Конечно, не может, и мы это знаем. Потому-то и восхищаемся иллюзиями, которые создают для нас фокусники. Заполнение памяти. Подобные иллюзии создает и человеческий мозг. Если вы когда-нибудь пытались записать и сохранить любимое телевизионное шоу на жестком диске компьютера, то знайте. Достоверная запись изображения существующих в мире предметов требует изрядного места в пространстве. И тем не менее, наш мозг делает миллионы фотографий, записывает миллионы звуков, добавляет к ним запахи, вкусы, структуру, третье пространственное измерение, временную последовательность, непрерывное дикторское сопровождение, и делает это днями напролёт, год за годом, сохраняя все отображения мира в банке памяти. И позволяет нам при этом мгновенно припоминать шестой класс и тот печальный день, когда мы дразнили Фила Майерса, и он пообещал отлупить нас после уроков. Как же мы втискиваем безграничную вселенную своих переживаний в относительно маленькое хранилище, расположенное между ушами? Мы поступаем как Харпо, Мошенничаем. Как вы узнали из предыдущих глав, замысловато сотканный гобелен нашего переживания в памяти не сохраняется, во всяком случае целиком. Для хранения из него выдергивается несколько важных ниточек, таких как подводящий итог фразы «Обед никуда не годился» или небольшой набор основных признаков «Жесткий бифштекс, отдающий пробкой и вино, грубый официант». Позднее, когда мы хотим вспомнить свое переживание, при помощи этих нитей мозг ткет новый гобелен, фабрикуя, а не восстанавливая на самом деле основной объем информации, что мы и переживаем как воспоминание. Подделка создается так быстро и легко, что у нас возникает иллюзия, как у благодарной публики-фокусника, будто воспоминание в таком виде в нашей памяти и хранилось. Но это не так. И факт этот не раз получал подтверждение. Например, во время исследования добровольцам показывали серию слайдов, на которых красный автомобиль подъезжал к светофору, сворачивал направо на желтый свет и избивал прохожего. После просмотра слайдов первой группе добровольцев не задавали никаких вопросов, а вторую группу спросили, проезжала ли мимо красного автомобиля какая-нибудь машина, пока тот стоял перед красным светофором. После этого всем испытуемым показали два слайда, на одном из которых красный автомобиль подъезжал к желтому светофору, а на другом — к красному. И попросили сказать, какой именно из них те видели при первом показе. В том случае, если бы переживание сохранилось в памяти добровольцев, они должны были бы указать на слайд, на котором автомобиль подъезжал к желтому светофору. И действительно... Более 90% испытуемых из первой группы, которым не задавали никаких вопросов, на него и указали. Но 80% людей из второй группы указали на слайд, где автомобиль подъезжал к красному светофору. Заданный вопрос явно изменил их воспоминания о предыдущем переживании, чего и следовало ожидать, если мозг пересоздал переживание, и чего не произошло бы, если бы он его восстановил. Это открытие, что информация, полученная после события, изменяет воспоминания о нем, было подтверждено столько раз и таким количеством лабораторных исследований, что в результате многие ученые пришли к двум убеждениям. Во-первых, акт воспоминания включает в себя заполнение деталями, которые на самом деле не сохранились. А во-вторых, обычно мы не замечаем, как это делаем, потому что заполнение происходит быстро и неосознанно. И действительно, этот феномен так могуществен, что действует даже, когда мы знаем, что нас пытаются обмануть. Прослушайте, например, следующий список. И я вас кое на чем подловлю. Кровать, отдых, пробуждение, усталость, сон, бодрствование, сновидение, одеяло, дремота, пижама, храп, вялость, покой, зевота, снотворное. Теперь обещанная ловушка. Скажите, какое слов в перечне отсутствует? Кровать, дремота, сонливость или бензин? Правильный ответ, конечно, бензин. Но еще один правильный ответ — сонливость. И если вы мне не верите, перемотайте запись на начало списка и прослушайте его заново. Если вы похожи на большинство людей, то знали, что слова «бензин» в перечне не было, но ошибочно запомнили, что услышали в нем, Слово-сонливость. Поскольку все эти слова близки по значению, ваш мозг сохранил суть услышанного, ряд слов, касающихся сна, вместо того, чтобы сохранить каждое слово. В обычных случаях это разумная и экономичная стратегия запоминания. Суть служит инструкцией, пользуясь которой мозг может переткать гобелен вашего переживания и позволить вам вспомнить услышанные слова. Но в этом случае ваш мозг был обманут тем фактом, что отвечающего сути слова, характерного обязательного слова, в перечне на самом деле не было. Когда мозг переткал гобелен вашего переживания, он ошибочно включил туда слово, которое отвечало сути, но отсутствовало в действительности. В точности, как добровольцы во время описанного исследования ошибочно запомнили красный светофор, упомянутый в заданном вопросе, но на слайдах на самом деле не представленный. Этот эксперимент проводился десятки раз с самыми разными перечнями слов. И в результате были сделаны два удивительных открытия. Во-первых, люди несмутно припоминают, что видели или слышали характерные слова, и не просто так полагают. Они прекрасно помнят, что видели или слышали его, и бывают вполне уверены в том, что оно находилось в списке. А во-вторых, этот феномен проявляется даже, когда люди предупреждены о нем заранее. Знание того, что исследователь попытается вас подловить на ложном воспоминании характерного слова, не мешает этому ложному воспоминанию возникнуть. Заполнение восприятия. Быстрое и незаметное заполнение, происходящее в воспоминаниях о прошедшем, распространяется и на наше восприятие настоящего. Если бы вы, например, в какой-нибудь особенно скучный вторник вздумали анатомировать свое глазное яблоко, Вы добрались бы, в конце концов, до того места на задней стороне сетчатки, откуда в мозг отходит зрительный нерв. Глаз не регистрирует изображение предметов в точке соединения нерва с сетчаткой, и поэтому эта точка называется «слепым пятном». Увидеть предмет, который появляется в слепом пятне, невозможно, потому что в нем отсутствуют зрительные рецепторы. И тем не менее... Заглянув в свою гостиную, вы не заметите никакой чёрной дыры в общем облике своего зятя, сидящего на диване и увлечённо жующего сыр. Почему? А потому что мозг использует информацию из зон, расположенных вокруг слепого пятна, чтобы на её основании сделать логическое предположение о том, что видело бы слепое пятно, не будь оно слепым. И затем восполняет общую картину этой информацией. Да. Это так. Он придумывает, создает объекты и затыкает ими дыру. Он не советуется с вами, не ждет вашего одобрения, а делает всевозможные предположения о сути недостающей информации, после чего принимается заполнять картину. И той частью вашего зрительного переживания, жующего сыр зятя, которая создана реальным светом, отразившимся от его лица, и той, которую мозг создал сам и заставил выглядеть точным подобием первой. В этом вам поможет убедиться следующий эксперимент. На лист бумаги приклейте изображение фокусника, вытаскивающего из шляпы кролика, и небольшое изображение земного шара, так чтобы фокусник находился с краю слева, а земной шар — с краю справа. Затем закройте левый глаз, сфокусируйте взгляд правого на фокуснике и медленно приближайте лист к лицу. Смотрите неотрывно на фокусника, но обратите внимание, когда земной шар окажется в вашем слепом пятне, он как будто исчезнет. Вы вдруг увидите белизну там, где на самом деле находится шар. Потому что ваш мозг увидит белизну вокруг него и ошибочно решит, что в вашем слепом пятне тоже белизна. Если вы поднесете лист с изображениями еще ближе, шар снова появится. Потом вы, конечно, уткнетесь носом в кролика, и на этом эксперимент завершится. Использование мозгом фокуса с заполнением не ограничивается одним только зрением. Исследователи записали на магнитофон следующую фразу. Губернаторы штатов встретились в столице с представителями законодательных органов. Потом слегка подделали запись, заменив кашлем букву «С» в слове «представители». Добровольцы правильно поняли, что это кашель, но решили, что прозвучал он между словами, потому что услышали и пропущенную букву «С». Даже когда их просили специально услышать пропущенный звук и проводили этот эксперимент тысячи раз, назвать пропущенную букву испытуемые не смогли. Мозг знал, где она должна находиться, и любезно заполнял пробел. Во время еще более примечательного исследования добровольцы прослушивали фразы, в которых кашель был записан перед словом «ил» — «угорь». Когда звучала следующая фраза «the eel was on the orange», «угорь был на апельсине». Вместо слова «ил» — «угорь», они слышали слово «пил» — «кожура». А во втором случае слышали слово «хил» — «каблук», когда фраза звучала так «the eel was on the shoe». Угорь был на ботинке». Это поразительное открытие, потому что обе фразы различаются только последним словом, а значит, мозг должен был дождаться конца, прежде чем сумел восполнить информацию, пропущенную во втором слове. Однако он делал это и делал настолько плавно и быстро, что добровольцы получали пропущенную информацию в надлежащий момент. Подобные эксперименты позволяют нам пройти, так сказать, за кулисы, и увидеть, каким образом мозг совершает свой потрясающий магический акт. Правда, если бы вы побывали за кулисами перед выступлением настоящего фокусника и увидели все его веревочки, зеркала и потайные люки, представление уже не произвело бы на вас должного впечатления. Зная секрет фокуса, на удочку уже не попадешься, не так ли? Что ж, повторите эксперимент с фокусником и шаром вы обнаружите, что, невзирая на научные знания о слепом пятне, которые вы успели приобрести за последние несколько минут, фокус по-прежнему срабатывает. И в самом деле, сколько бы вы ни узнали об оптике, сколько бы ни утыкались носом в кролика, этот фокус будет удаваться всегда. Как такое может быть? Я пытался убедить вас в том, что вещи не всегда таковы, какими нам представляются. Теперь я попытаюсь убедить вас, что ничего другого не остается, кроме как поверить, что они таковы. Содержательная голова Оза. Возможно, вы не забыли еще за время долгого пути от морковного пюре к ипотечным взносам сцену из книги «Волшебник из страны Оз», в которой Дороти стоит в страхе перед огромным и ужасным Озом, явившимся ей в виде гигантской головы без туловища. В другой сцене собачка То-То бросается в угол зала, опрокидывает ширму, и взглядом всех открывается маленький человечек, управляющий механизмом. Герои изумлены, и страшило обвиняет человечка в обмане. «Именно так», — признался человечек, потирая руки, так словно услышанное, доставило ему огромное удовольствие. «Я необыкновенный обманщик». «Неужели никто не знает, какой вы обманщик?» — спросила Дороти. «Никто, кроме вас четверых». «И еще меня», — прибавил Оз. «Я морочил всех так долго, что уже решил, меня никто никогда не разоблачит». «Но я не могу понять», — недоуменно произнесла Дороти, «как вы предстали передо мной в виде говорящей головы». «Это один из моих фокусов», — сказал Оз. «По-моему, вы очень плохой человек», — сказала Дороти. «Нет, моя милая, я очень хороший человек, но очень плохой волшебник, это уж точно». Открытие идеализма К концу XVIII века у философов, примерно так же, как у Дороти, неожиданно открылись глаза, и они сделали, с некоторой неохотой, вывод, что хотя человеческий мозг и очень хороший орган, он очень плохой волшебник. До этого времени философы полагали, что ощущения представляют из себя нечто вроде каналов, по которым информация о свойствах объекта поступает в разум. Разум был подобен киноэкрану, на который транслируется изображение объекта. Случалось, что этот процесс не удавался, и тогда люди видели вещи не такими, какими те были. Но когда ощущения действовали должным образом, всё было в порядке. Эту теорию реализма описал в 1690 году философ Джон Лок в своём эссе о человеческом понимании. Когда наши чувства действительно доставляют нашему разуму какую-нибудь идею, то мы не можем не иметь уверенности в том, что в это время вне нас действительно существует нечто, воздействующее на наши чувства и через них дающее знать о себе нашим воспринимающим способностям и действительно вызывающее ту идею, которую мы воспринимаем в это время. Мы не можем столь мало доверять свидетельству своих чувств, чтобы сомневаться в том, что те совокупности простых идей, которые нашими чувствами воспринимаются соединенными вместе, действительно существуют вместе. Другими словами, мозг верит, а не притворяется верящим. Люди видят гигантские головы без туловища, потому что в тот момент гигантские головы без туловища действительно имеются в их поле зрения. И единственным вопросом для психологически мыслящего философа было то, каким образом мозг совершает этот изумительный акт достоверного отражения. Но в 1781 году немецкий профессор Иммануил Кант бросился в угол зала, опрокинул ширму и разоблачил мозг как обманщика высочайшего класса. Кантовская теория идеализма гласила, что наше восприятие — это результат не физиологического процесса, посредством которого глаза каким-то образом передают изображение мира в мозг, но скорее результат психологического процесса, который объединяет то, что видят наши глаза, с тем, что мы думаем, чувствуем, знаем, хотим и считаем, и затем использует это сочетание чувственной информации и знаний, полученных ранее, чтобы сконструировать восприятие реальности. «Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить», — писал Кант. «Только из соединения их может возникнуть знание». Историк Уилл Дюрант совершил немалый подвиг, суммировав кантовские рассуждения в одной фразе. «Мир, каким мы его знаем», Эта конструкция, конечный продукт, можно сказать, переработанное изделие, формы которому придаёт влияние разума в той же мере, что и влияние самого мира. Кант доказывал, что восприятие человеком головы без туловища создаётся из его знания о головах без туловища, памяти о головах без туловища, веры в головы без туловища, нужды в головах без туловища и временами, но не всегда, из действительного наличия такой головы. Отображение в нашем разуме объекта — это не фотография, а портрет, демонстрирующий нам руку художника, в той же мере, что и внешний вид самого объекта. Эта теория стала откровением, и в последующие века психологи расширили ее. Они обнаружили, что подобное открытие совершает на своем веку каждый индивидуум. В 1920-х годах психолог Жан Пиаже заметил, что маленькие дети часто не делают различия между своим восприятием объекта и его действительными свойствами. Поэтому обычно верят, что вещи на самом деле таковы, какими они их видят, и что другие должны их видеть такими же. Когда двухлетние дети играют вместе, и один из них видит, как второй малыш выходит из комнаты, а взрослый человек достает из коробки печенье и прячет его в ящик стола, он ожидает, что его приятель, вернувшись, будет искать печенье в ящике, хотя того и не было в комнате, когда взрослый печенье перекладывал. Почему? А потому что ребенок знает о том, что печенье в ящике, и полагает, что все остальные тоже должны это знать. Не делая различия между вещами в мире и вещами в разуме, ребенок не в состоянии понять, каким образом в разных разумах могут содержаться разные вещи. По мере взросления дети, конечно, переходят от реализма к идеализму, начиная понимать, что восприятие — это всего лишь точка зрения, и то, что они видят, не всегда будет тем, чем кажется, и поэтому два человека могут воспринимать одну и ту же вещь по-разному. Пиаже заключил, что ребенок — реалист в своем мышлении, и что его развитие заключается в освобождении от этого изначального реализма. Другими словами, обычные люди, подобные философам, начинают с реализма, но достаточно быстро от него избавляются».